Видя, что помощи мне ждать неоткуда, я решил действовать самостоятельно. Чем бы я ни занимался, с кем бы ни говорил, одна навязчивая мысль, мысли избавить Россию от ее опаснейшего внутреннего врага, терзала меня.